МАНТРА Есть у меня друг. Зовут Серегой. Товарищ немеру буйный вспыльчивый, в связи с этим частенько попадает на 15 суток. Вот что он мне поведал, побывав в так называемом отпуске. Лично у меня причин ему не верить нет, ибо с юмором пустословием у серёги мягко говоря, никак. Он у нас сугубо серьезный и строгий. Дальше с его слов. Сижу в предвариловке, КПЗ, жду следователя, подселяют ко мне одного бродягу, мужичок с щупленьким тельцами и грустными глазами. Сидим вдвоем, скучно, делать нечего. А что, браток, может в картишки перекинемся на интерес? Другу моему, как постоянному клиенту, господа полицейские делают послабление вроде той же колоды карт. Мужичок грустно так улыбнулся. Вроде как я профессору математики в столбик помножить предлагаю. «Ну давай», — говорит. Сели мы играть, и не поверишь, мужику прёт как заговорённому. Всегда меня обыгрывает. Я уже и так, и эдак, и в картах вроде сам не дурак, а он выигрывает. Ну, думаю, капец, на каталу, то есть на карточного шулера попал. Так, говорю, мол, нет, друг, так не пойдёт». Что-то ты мутный какой-то. Давай в тёмную. Карт касается только раздающий. Я раздаю. Бродяга опять улыбается грустно. Давай, говорит. Раздаю, вижу. У него карта приметная, с потрёпанным краем. Это туз пиковый. Я эту карту хорошо знаю. Колода-то моя. А мужик добирает и добирает. Три карты сверху добрал. Ну и всё, думаю, перебор. Спёкся катало. Вскрываемся. У него туз, дама, дама, валет, валет. 21. Тут уж у меня глаза на лоб полезли. Как так-то, говорю. Как так? Вытащить такую комбинацию, да ещё вслепую, практически нереально. Шанс примерно такой же, как закрытыми глазами, футбольным мячом попасть по летящей в 20 метрах мухе. Мужик опять своей фирменной улыбочкой скалится и говорит. «Еще не понял? Давай я отсяду подальше, перетасую колоду и раздавай!» Мужик отсел в угол камеры. Я колоду тщательно перемешал. «Восемь карт любых, — говорит мужик, — доставай!» «Ну, я и достал. Сверху, снизу и с середины. Себе тоже раздал. У меня 19. «Мои вскрывай!» — из угла «Мужик говорит». Вскрываю его. Восемь карт. Четыре дамы, четыре вольта. 20 Смотрю на мужика, тихонько офигеваю, а он лыбится опять грустно. «А что это? Как? Почему?» Говорю мужичку. «Да ладно», — хмыкнул мужик. «Все равно не поверишь, никто не верит». «Ты расскажи, а там посмотрим». Ну и рассказал мне бродяга такую басню. Лет 15 назад отдыхал он в Анапе, выпивал в каком-то кабаке и подсел к нему скользкий тип, причем ни внешность, ни голос, ни даже одежду этого типа, мужик не запомнил. «Давай в картишки сыграем, если не боишься», — говорит скользкий. Ну, мужик и согласился. Играли они, играли, то выигрыш, то проигрыш, шутили, выпивали, а помнился бродяга только тогда, когда все до спустил. Даже часы наручные проиграл. Понял, что даже за выпивку заплатить нечем. «Ну что, человечек?» Реально к нему прямо так и обратился. «Отыграться поди хочешь?» Говорит ему скользкий. «Знаю я один фокус, чтобы никогда не проигрывать. Хочешь, научу. Хочешь, никогда в карты не проигрывать». А мужик тогда в раж вошел. Тут и азарт, и алкоголь, и жадность. «Хочу», говорит. Ну, скользкий ему бумажку подсовывает. «Это мантра специальная, удачу приносит. Прочитай её, и тебе попрёт». А на бумажке слова русскими словами, но язык не русский какой-то. Ну, мужик подумал, может, циктант какой-то. Тогда их много было, даже больше, чем сейчас. Всё равно хуже не будет. Прочёл. И тут ему попёрло. Обыграл скользкого вчистую, начинал в долг. Ещё радовался, как дурак. Целых 10 тысяч выиграл. Ну, так ему с картами везло с тех пор. Выигрывал всегда. Любую карту с любой колоды достать мог. Всегда и безошибочно. Но почувствовал, что это всё не просто так. Уже месяца через четыре решил узнать, что за мантра такая. Пошарил в интернете. Безрезультатно. Сходил на кружок каких-то йогов. Тоже мимо. пока одному знакомому переводчику по памяти несколько слов не сказал. Переводчик его просветил, что несколько слов, которые мужик запомнил, это из языка индусов, урду называется, и означают они «добровольно отдаю, удача и навечно». С тех пор мужик и ходит такой грустный, боится, что черту душу продал. Такая вот история. Байка кладоискателя Вот уже много лет я занимаюсь таким хобби, как кладоискательство, поиск различной старины и свидетельств прошлого. Как-то незаметно для себя занялся исследованием исторической науки почти профессионально. Почти, потому что по образованию я всё-таки не историк. Материала накопилось не на одну диссертацию, начал публиковать статьи сводить воедино всю информацию, которую удалось накопить за годы. Я и с женой-то познакомился, когда пришёл на кафедру отечественной истории, чтобы оформить научное руководство. Она тоже работает над диссертацией и тоже по нашей сибирской тематике. Особенно со своими изысканиями я и склонен связывать произошедший со мной случай. Последний год я как-то отошёл от научных и поисковых дел, захлестнула работа, стройка дома. Металлоискатель покрылся слоем пыли, недописанную диссертацию открывал очень редко, а сил хватило всего на пару научных статей. В один погожий выходной, в сентябре, удалось вырваться за город на одно, так сказать, культовое место. Когда-то давно была на этом месте богатая мщицкая деревня Мысовая, аккуратно старом сибирском тракте, Поселились первые жители здесь незапамятные времена. Место удивительной красоты и уюта. Сколько раз мне приходилось убеждаться в том, что умели наши прадеды выбирать место для жилья. Жизнь деревеньки кипела на протяжении двух столетий. Помнят эти река и лес, как мчались по великому тракту кибитки. Помнят Радищева Декабристов. Говорят, сам Антон Павлович Чехов отобедал у местного старосты, Из-за чаркой водки жаловался на обе русские проблемы. 21 век перевернул жизнь старой сибирской деревни. Стал не нужен людям великий московский тракт. Загремела железная дорога, помчались паровозы, полетели яропланы. Войны, революции исторические вихри довершили свое дело. Нет больше на карте старинной деревеньки. В конце 1940-х покинул ее последний житель. обмелела река, заросли травой огороды, оплыла старая трактовая насыпь. Только ям от домов, бань и овин уныло смотрят в небо. Бродил я вокруг них и размышлял над всем этим, пытаясь одновременно слечить все окружающее меня с планом деревни, начертанном в Томской губернской чертежне года 1823 -го, месяца мая 20 дня. Вот где-то здесь некогда была почтовая станция, и жил станционный смотритель, наверняка какой-нибудь Самсон Вырин с дочкой Дуней. А возле того куста был когда-то мосток через ручей. Жена моя в это время с подругой суетилась на другом берегу речки, у костра готовый обед. Присел я отдохнуть на край одной большой западины, от дома погреться на солнышке, и сам не заметил, как задремал. Сном это состояние назвать трудно, скорее какое-то забытье. Снится мне что-то, и в это же время слышу все, что происходит вокруг. Пастук на противоположном берегу реки хлестнул кнутом и добавил что-то едкое в адрес совхозных коров. Где-то в соседней деревне тарахтит мотоцикл. Высоко-высоко гудит самолет. Все эти звуки доходят до моего сознания. В один прекрасный момент я смотрю на окружающую меня местность и не узнаю её. Место тоже, но вместо гладко под газон выщипанной коровами поляны, вокруг меня заросшая бурьяном площадь. Среди этой травы стоят русские печи. Нет ни домов, ничего. Так и стоят под открытым небом. Подхожу к одной из них и откалываю кирпич, беру его в руки и ощущаю тяжесть и холод обожжённой глины. На нём клеймо старинного завода и двуглавый орёл. Мелькает мысль, что жене такое должно понравиться. Начинают калывать остальные. Где-то клейма видны чётко, где-то приходится соскребать кладочную глину. складывая кирпичи в штабель. С чёткими клеймами в одну сторону, остальные в другую. Удивлений никакого нет. Прикидываю, что хорошо бы подогнать машину и сложить их в багажник. В этот момент, ощущая на себе пристальный взгляд в спину, оборачиваюсь и вижу двух мужичков. Я хорошо разглядел и лица, и одежду, но хоть и бейте, не запомнил. Помню только, что они были во что-то одеты светлое. Возможно, в льняные рубахи или сорочки. У одного на голове была шапченка. Стоят они вдвоем, сверлят меня взглядами. По-другому сказать не могу. И тут один другому говорит. Это копатель, я их знаю. Тут один из таких мне ребро сломал и череп ногой раздавил. А второй ему отвечает. Не трогай его, он про нас историю пишет. И все. Проснулся я на краю западины, огляделся, все по-прежнему. Выпас, машина на другом берегу, пастух, загоняющий стадо в соседнюю деревню. Страха не было. Но ощущение полного присутствия не покидает меня до сих пор, как будто все случилось наяву. Хочу еще сказать, что ни я, ни мои знакомые коллеги-кладоискатели никогда не копали ни кладбищ, ни останков. т. Сразу скажу, я не свидетель этой истории, но в силу определенных обстоятельств не сомневаюсь в ее правдивости. а вам придется поверить мне на слово. Началась эта история в одной из квартир нашего города. Четверо парней и две девушки, сидя на диване, обсуждали только что увиденный фильм «Ведьма из Блеер», курсовая с того света. Одни поддерживались мнение, что все увиденное чушь, другие говорили, что такое вполне реально могло произойти. Всё на том бы и закончилось. Если бы один из защитников фильма не предложил снять свой фильм на эту тему, мол, нечистых мест и у нас завались. Может быть, они, в отличие от тех ребят, по-настоящему снимут всяких монстров? Идея понравилась. Сразу же стали обсуждать техническую сторону проекта. А когда расходились, была уже образована экспедиция со своим бюджетом, с двумя видеокамерами и участниками полными энтузиазма. Единственное, никто не знал по-настоящему страшного места, но решили, что с этим проблем не будет, поскольку у них был знакомый, выходец из деревни, который несколько раз в разговорах упоминал, что в его родных местах есть проклятые места – Керамид Сирдер. Знакомый не соглашался вести ребят в эти Керамид Сирдер, он верил в проклятие и жутко боялся. Многочисленные уговоры не имели результата. Сказал, что если они такие придурки, чтобы добровольно рисковать не только жизнью, но и будущей судьбой, пусть сделают это без него, без его помощи. По якутским поверьям, проклятия духов сказываются на судьбу, а если проклятие пошлет кто-нибудь или что-нибудь могущественное, то и на все будущее потомство проклинаемого. Отказ знакомого еще больше разодорил ребят. Поскольку не было достоверной информации, решили искать место сами. Николай, Роман, Павел и Миша поклялись довести начатое дело до конца. Решили поехать в тот Улус, откуда был родом их знакомый, и там узнать места обитания духов. Сказано – сделано. Через неделю они были уже на пароме, плывущем в сторону Нижнего Бестяха. Пункт назначения находился где-то в двухста километрах от города. Добравшись до деревни, ребята назвали студентами-историками, переночевали у местных жителей. Девушки, Варя и Надя, которые ночевали у одной бабки, утром пришли к парням с новостью о том, что возможно они нашли место, где неческий шмяк кишит. Бабка оказалась особой, весьма уважающей горячительные напитки и намекнула девчатам, что неплохо бы и бутылочку поставить за гостеприимство, что девчата и сделали. Охмелевшая бабка оказалась на редкость болтливой и между рассказом о муже, помершем 20 лет тому назад и жалобами на местного главу администрации, упомянула о местности, где есть старая заброшенная юрта. Был РГИ тех, обиталище злых духов. Итак, место съемок найдено, оставалось найти проводника. Снова проблема, никто не хотел наниматься проводником. Бабка же уговаривала девушек не ехать туда. Каялась, что рассказала им про этот белоргиетех, тем самым вызвав сомнение у девушек. Но ребята быстро развеяли их сомнения. Кстати, все это время один из них постоянно записывал на камеру. Вечером около сельмага к ним подошел парень с довольно потрёпанным лицом и предложил свои услуги в качестве проводника за 10 бутылок водки. Ребят удивил чрезмерно крупный размер гонорара. ведь совсем недавно не купили за 58 рублей, стоимость одной бутылки водки в Сельмаге, 3 кило свежего мяса. Начали торговаться. Абориген, представившийся Васей, после долгих уговоров согласился на 5 бутылок, но потребовал аванс в размере двух бутылок немедленно. Эта субботняя ночь была страшнее любого ужастика. Вся мужская часть населения перепилась И улица напоминала арену, где происходила драка по правилам «все против всех». Вся съемочная группа не спала всю ночь. Боялись за себя и за проводника, который прибегал к ним за новой бутылкой, весь в крови и с разорванной майкой. В общем, страхи начались задолго до появления духов. Утром проводник Вася сказал, что передумал, объяснив свой отказ тем, что старики запретили ему содействовать в этом греховном мероприятии. Экспедиция оказалась на грани краха. Некоторые начали слоняться к мысли о возвращении в город. Это, казалось, было единственным выходом из создавшейся ситуации. Как потом говорила одна из участниц проекта, и самым правильным. Собирались обратно. И вдруг ситуация резко изменилась. Опять пришёл Вася со словами «в гробу я видел всех этих старпёров» и «наливайте, скорее, пока я не передумал». Как оказалось, старики обещали ему заплатить, если он откажется от этой затеи, и, видимо, не сдержали слова. Через пару часов они были уже в пути. Сильно донимали комары, несмотря на обильно намазанный на кожу репеллент. Вася все время прикладывался к бутылке и требовал, чтобы лучше запоминали путь, потому как ребятам придется возвращаться самим. Настроение у всех было приподнятое. Парни шутили, девушки смеялись. один лишь Вася был мрачнее тучи и изредка матерился в адрес стариков. Видимо, его мучила совесть. Через четыре часа открылся вид на Алас с небольшим черным пятном посередине, который был Беларгея Тех. Здесь Вася попрощался со всеми, забрал остаток своего так называемого гонорара и ушел. В юрте было чисто и как-то нетронуто. Судя по слою пыли, Никто не заходил сюда очень долгое время. На трехногом столе сандалы стоял чайник, на нарах лежали растрескавшиеся берестяные посудины чабычах. Картину можно было назвать скучной, но никак не страшной. Девушки начали убирать пыль, парни пошли за дровами и водой. Через некоторое время этих принял вполне обжитой вид. Букет цветов на столе, огонь в печке, из магнитофона послышалась музыка. Вечерело. Когда один из парней решил покормить огонь по якутскому обычаю, ему посоветовали не делать этого, мол, пусть духи обидятся. Из этого же соображения увеличили громкость магнитофона, поставив там хот-лайк -like и сауна, и трикки. Вскоре заметили, что все молчат и вслушиваются в звуки музыки в странном гипнотическом оцепенении. Начали было громко разговаривать, но как-то быстро умолкли. разговорник не клеился. Неожиданно раздался визг. «Выключите музыку!» – кричала Вера. Зажав уши, она в истерике каталась по глиняному полу. Надя пытался ее успокоить, но безуспешно. Неожиданно все затихло. Оказывается, пленка в магнитофоне закончилась, и музыка прекратилась. Никто не догадался выключить ее. Легли спать, но никто не мог заснуть. Вдруг за стеной послышались шаги. Кто-то обогнул, спотыкаясь юрту, но не вошел, а пошел еще раз по кругу. Было такое ощущение, что этот кто-то ищет дверь, но не может ее найти. «Вася, это ты?» – спросил Коля, но никто не ответил. После третьего круга звуки шагов удалились в сторону леса. Рома взял камеру, направился к выходу. Но тут девушки начали кричать, чтобы он не открывал дверь. Вера была на грани истерики. Рома с камерой вышел. Дверь за ним захлопнулась. Все вскочили и начали обсуждать, что делать дальше. Решили покормить огонь и попросить прощения у духов. Начали готовиться к ритуалу. Дверь со стуком распахнулась, и на пороге возник Рома. «Я снял его, он за мной гонится». При этом он как-то странно скалился и дико таращил глаза. «Я снял его, я снял его!» Без перерыва бормотал он. Девушки начали плакать. Что дальше было, никто толком не помнит. Обрывки воспоминаний, которые сохранились, расходятся. Вернулись они в деревню вечером следующего дня. У Романа разболелся живот, кружилась голова. На новость, что Вася не вернулся, никто не реагировал. Молодым людям дали успокоительного и отправили автобусом до Нижнего Бестяха. Роман оказался в местной больнице. Вся видеоплёнка была размагничена, одна видеокамера оказалась сломанной. В городе прежде очень дружная компания распалась, их больше не видели вместе. Роман через полгода попытался повеситься. сейчас стоит на учете в псих -диспансере. Николай, прежде очень общительный парень, стал замкнутым, а проводника Васю так и не нашли.